закрытый мир, высокие планы бытия. Я ушел, оставив гангу в обществе грыза. Провожала она меня задумчивым, затуманенным взглядом, в котором было множество показной жалости к себе и беззащитности, ожидая, видимо, напоследок ободряющих слов или улыбки. Ага, Ха, так я и поверил. Еще недавно она вызывала меня на дуэль, чтобы убить за прямой взгляд в глаза. Поэтому ушел, как велит обычай воина, в степи. Ушел суровый и непреклонный, в своем решении, не оборачиваясь, обдав ее напоследок холодным душем своего недовольства. Есть у женщин такая черта — пытаться крутить мужем туда-сюда. Для этого они используют многочисленные приемы. От нежности и ласки, чтобы купить на это мужчину, до полного отсутствия внимания, переходящего в раздражение. Мол, если не изменишься, я всегда буду такой, или уйду. И чтобы сохранить мир в семье, мужчина потихоньку начинает сдавать свои позиции. В свое оправдание он говорит, «А что было бы лучше, если бы она ушла?» «Но она не уйдет». Она просто считает себя способнее и умнее и хочет управлять своей жизнью через мужчину. Накинет у дела и давай понукать. Хотя, если уйдет, то, скорее всего, для него это было бы лучше. Не ту нашел половинку. Не приживается и занимает чужое место. Я могу ошибаться, но женщины, в моем понимании, живут в трех измерениях, недоступных для мужчин. Если у мужчины бывает раздвоение личности, то у женщин это расстроение. В ней одновременно угнездились три состояния – инстинкты, ум и чувства. Они частью сознания опираются на ум, оценивая поступки мужчины не до того, как он что-то сделал, заметьте, а после. Оценив, взвесив, они приходят к выводу, что надо было сделать по-другому. Естественно и понятно, что никто не застрахован от ошибок. И тут мужчина совершает следующую ошибку. Он начинает оправдываться. Но, как говорится, ноготок увяз, вся птичка пропала. Плавали, знаем. Я уже проходил подобную школу жизни с Люськой и ее матерью. А у женщин тут же включается следующий уровень воспитания. Инстинкт. Она, как слабое существо, инстинктивно ищет альфа-самца, чтобы было за кого спрятаться. Он — скала, защищающий от жизненных невзгод. А тут такая слабость, и инстинкт ей говорит, он слаб, на него нельзя положиться, за ним нужен контроль. И статус мужчины в ее глазах понижается, следом включаются чувства. Если раньше они опирались на то, что она видела в мужчине силу, защиту и пребывала в покое, одаривая мужика нежностью, то теперь она этот покой потеряла, и у нее включаются чувства унижения мужчины в ее глазах. Она начинает беспокоиться. «А вдруг он и в следующий раз сделает не так? А вдруг это? А вдруг то?» «Надо все брать в свои руки». Такие нежные, маленькие и теплые. И ноша, которую она хочет взять, ей неподъемная. «Ну ничего», — думает она, — «я этому Ратазею скажу, как нужно делать». «Ну ничего не может без меня». Так, по-моему, происходит падение мужского авторитета. Если у мужчины присутствует мужской характер, и он понимает свою роль в семье, то он может послать женщину куда подальше и сказать «Можешь делать лучше? Брала бы и делала». Конечно, она обидится и заявит, что у нее есть для этого мужчина. «Ну, если есть, тогда не лезь в мои дела. Как сделал, так сделал. Не нравится? Ищи себе того, кто лучше меня». Да, грубо, но действенно, потому что тоже сработал инстинкт «мужской». Инстинкт человека, не боящегося брать на себя ответственность и способного ошибаться, и способного признавать свои ошибки. Но лучшего-то как раз и нет. Женщина понимает, что избранник тверд и непоколебим, и уступать не будет. Он взял лидерство и будет переть с этим до конца жизни, и надо к нему подстраиваться. Ну, или уходить в никуда. А уходить в никуда они не любят. Они скорее уйдут от того, кто попал под каблук и пошел искать другую на стороне, которая увидит в нем настоящего мужчину. А так часто и происходит. Называется «не сошлись характером». Орские женщины были не исключение. Слабость всегда восполняется хитростью и умом. А считать женщину дурой – глупость. «Поэтому я сопли распускать не стал, и проявлять несвоевременную нежность тоже. Не ко времени». «Я вышел из шатра и перенесся на гору. Это главная моя головная боль. Ну зачем мне эта роль хранителя? Какой я хранитель? Я на два дня вперед не могу свои дела спланировать». А тут целый народ, многочисленный, необузданный, непредсказуемый, как погода в мае. И как мне жить? Тут я почти бог, а на земле внизу граф, подданный вангорского короля. Уйти сюда, как это сделали Рок и Биота? Так у меня внизу мои друзья, невеста, привычная жизнь, а тут я с ума сойду от скуки. Я вообще не понимаю, как они живут тысячелетиями, изолированными в своих высоких чертогах. Я вернулся на гору за тем, что надеялся сверху отыскать следы Градиила. Все решения, которые приняли в мое отсутствие мои спутники и невеста, были несвоевременны. Они старались помочь мне. Я это понимал. Но вместо этого создали лишние проблемы. Сначала Фома потащил бывших рабов и двух снежных эльфаров в империю, где во всех прибывших видели шпионов Вангора и Снежного княжества. Иначе и быть не могло. Не затем подготовка к войне ведется тайно, чтобы каждый приезжающий в империю это видел. Затем Ганга сорвалась с места и пошла помогать мне. В результате пропал Градиил и «Вот скажите мне». «С кем идти в снежное княжество, оформляться в подданное, если у меня нет троих их соотечественников?» «Эх-хе-хе!» — вздохнул я. «Где-то я упускаю и не дорабатываю. Не все могу учесть. Ума не хватает. А еще почти бог понимаешь. Хранитель степи. Видели бы меня почитатели Худжгарха». Я оказался на краю стены в тени башни. Гора заметно разрослась. Вокруг стены простирался, насколько хватало глаз, зеленый ковер травы. Там копошились мои кибуцьеры. Маленькие, как таракашки, и мало их. Кибуцьеры трудились, не покладая рук под руководством мастеров. Низовое звено высокого плана бытия и средний управленческий персонал работали. А верхи... А верхи, как истинные небожители, оторвавшись от низов, правили, пребывая в праздности и ни за что не отвечая. Вовсю пользовались своим привилегированным положением. Бездельничали, тратили дармовую манну, что давали почитатели Худжгарха, и играли в карты. В общем, все как внизу, в жизни. Только в карты уже играло не трое, а пятеро. К моим бойцам спецназа присоединились Рохля и Авангур. Глядя на них, мне открылась истина. Безделье развращает. Но как поменять ситуацию, я не знал. Да и не было особого желания и сил. Я до сих пор относился к этой горе как к чему-то игрушечному, не настоящему, а к жителям высокого града на горе как к детям. А с детей какой спрос? За игрой они так увлеклись, что меня не замечали, громко спорили, махали руками. И даже сирена вылезла из бассейна, положив руки под свою рыбью морду, и во все глаза следила за игроками. Особенно громко возмущался Рохля. Ну, это понятно, самый наглый и бестолковый хранитель. «Откуда у тебя крестовый туз?» — наседал он на мастера. Тот сделал удивленные глаза и честным, самым правдивым голосом ответил. «Как откуда? Ты сам мне его сдал. Вот десятка треф и туз крестей». Мастер выложил карты на стол. «Двадцать одно». «Но у меня тоже туз крестей», — с пеной на губах доказывал Рохля. «Ты жулик». «Какой я жулик? Вы только посмотрите на этого...» Мастер возмущенно взмахнул руками и ткнул пальцем в Рохлю. «Ты сам сдавал мне карты. Я к ним не прикасался. Как я мог поменять их? Вот скажи, как?» Рохля от его слов задохнулся и стал ртом хватать воздух. А мастер добил бедного хранителя гномов. «Это ты имеешь пять тузов в колоде и имеешь наглость обвинять честного духа. Это ты, жулик!» «Я? Жулик? Да ты знаешь, кто я такой?» Рохля выпрямился, выставил на обозрение узкую, как у курицы, грудь. «Я бог — бог!» — завопил он, воздевая руки в праведном гневе. «Если ты бог, — не сдавался мастер, — то сделай так, чтобы у Рострума глаза повылазили и не возвращались, а то его змеи у меня карты подглядывают». — И ничего не подглядывают, — всполошился Вальгум. — Они у меня добрые. — Добрые они, — проворчал мастер. — А вчера у меня бутылку вина сперли. — Это не они, — быстро вступился за своих змеек Вальгум. — Это... это, по-видимому, Рохли сделал. — Что? Я... вино украл? Да ты сам вчера позвал меня выпить, а на твоих глазах... «Тьфу! Смотреть противно!» «Ну так. Раз проиграл, давай, выполняй желание», — прервал их спор Авангур. «Ослепляй Рострума. Мне тоже его змеи не нравятся. Все духи как духи, а этот...» Авангур замолчал, видимо, не зная, что добавить, и просто махнул рукой. «Я не могу», — помолчав, сдался хранитель гномов. «Как это?» «Какой же ты бог, если не можешь совершить чудо?» — издеваясь, засмеялся миссир. «Иди тогда, женись на круле!» Рохля, как загнанный в угол мышонок, затравленно оглянулся на бассейн. Оттуда на него умильно смотрела наша сирена. «Я... я могу их выколоть!» — произнес он и выставил два пальца. «Эй, полегче!» — возмутился Рострум. «Мы на мои глаза не играли!» играли на желание. Себе выкалывай». Рострум поднялся и на всякий случай отошел от них. Он направился в мою сторону, увидел меня и открыл рот, чтобы закричать. Но я приложил палец к губам и показал кулак. Рот Рострума мгновенно закрылся. «Тогда иди, целуй нашу сирену», засмеялся мастер. «И больше не жульничай». «Играть с моим спецназом в карты я бы не рискнул», — подумал я. «Они демоницу обыграли. Рока, насколько я слышал эту историю. А уж рохлю обыграть им ничего не стоит». Я задумчиво глянул вниз на работающих духов, потом на паразитирующую на них верхушку власти. «А что они, собственно, умеют делать?» — подумал я. «Да ничего, только в карты дурить». Но зато они не предадут. Им повезло, что они были закинуты волной на гребень и там осели. А что мне делать? Согнать их? Так новые точно так же начнут вести себя. Абсолютная власть, безнаказанность и полный иммунитет за свои решения развращают. Пусть тешатся, решил я. Вреда от них немного и то польза. Кроме того, смогли же отстоять мою гору в мое отсутствие. Вон сколько медалей нацепили. Серебром, золотом и каменьями грудь сияет. Не жалеют на себя благодати, сердешные. За этими размышлениями я оглядывал степь. Мой взор привлекли духи, привязанные к телам убитых. Они не знали посмертия и, проклятые моим пророком, тянули ко мне руки. «Ладно». — разрешил я. — Земли у меня теперь много. Идите сюда. И они, радостно что-то вереща, сорвались с привязи к телам и устремились ко мне. Вскоре внизу уже было не протолкнуться. Мастера спора стали распределять на работу новых жителей. Рядом со мной вниз смотрел Рострум. — Ого! Сколько их! — присвистнул он. — Теперь мы запоем! При этом он восторженно сжал кулак и потряс им. Змеи в его глазах радостно заплясали. Высунули хвосты с трещотками на конце и, потрясая ими, стали отбивать такт. Я тоже отодвинулся от него. Как-то страшновато. Я вглядывался в степь вокруг лагеря свидетелей Худжгарха. Почему-то был уверен, что Градиил бродит где-то здесь. Как я его найду, не задумывался. «А что думать, если не знаешь самое простое, что умеет делать тот же Рохля? У него знания заложены с момента создания, а мне оставалось только с умным видом упрямо вглядываться в местность сверху и мысленно искать снежного эльфара». «Ну, где ты прячешься, сукин сын?» И все-таки после нескольких мучительных ридок поиска мне удалось его найти». Правда, не там, где я его искал. Странная вспышка лигах в трех от лагеря привлекла мое внимание. Приглядевшись, я скривился. Ну надо же, лесные эльфары пожаловали. Что им тут нужно? Это мои теперь угодья, и я не хочу их там видеть. Еще по степи на лорхах скакали десятки орков из того отряда, что был со мной на суровой. Мысленно я похвалил грыза. Правильно сделал, что отправил именно их. Ребята обученные и толковые. Точка, что мелькнула у меня на границе поля зрения, оказалась градиилом. Он, спешно преодолевая усталость, шел прямо в руки лесных эльфаров. Я схватил рострума за плечи и силой нагнул вниз. «Видишь?» — спросил я. «Вон того орка». «Это какого? Их тут много». «Вон того, что едет на быке, свесив ноги, в одну сторону». «А этого вижу». Договорить он не успел. Неожиданно напротив меня открылось окно, и в нем, во всем своем великолепии, появилась несравненная биота. Я, честно говоря, даже опешил. «Вот кого не ожидал увидеть здесь, так это и ее». Видимо, удивление отразилось на моем лице слишком яственно, и богиня, мягким, хорошо поставленным грудным голосом, который просто обвораживал, засмеялась. «Ты не ждал меня, малыш, правда?» Я потер лицо и откашлялся. Сам же подумал, как не вовремя она появилась. Делая вид, что стараюсь прийти в себя, нагнулся к уху Рострума. Вальгум. «Отправляйся вниз, войди в того орка и спасите снежного эльфара. Вон того. Видишь, что спешит камням?» «Этого вижу. Я мигом. Одна нога тут, другая там». Это он применил мою поговорку и действительно сделал, как сказал. Он ушел, а одна его нога осталась здесь, рядом со мной. Я с досады сплюнул и, подхватив прыгающую вокруг меня ногу, оставшуюся без хозяина, кинул вниз. На мои действия с удивлением смотрела Биота. Я же, как ни в чем не бывало, улыбнулся и отряхнул руки. Неожиданно проявился Рострум на одной ноге. Огляделся, поклонился Биоте и спросил. «Великолепная богиня, вы не видели мою ногу?» Он скакал на одной ноге, словно инвалид Первой мировой войны. Я кинул ее вниз. «Живо делай, что сказал!» «Ага, я мигом, одна нога здесь!» «Не надо оставлять здесь ноги!» — я начал раздражаться. «Быстро убирайся отсюда!» Рострум исчез, а я подумал. «Почему, став духами, умершие так поглупели?» Биота словно поняла мои мысли. «У духов нет полной памяти о прошлом, они как дети, поэтому я окружила себя живыми созданиями». Э -э -э «Вы по делу или как?» — не знаю, что сказать, спросил я. Она вновь засмеялась, но шиза внутри меня зашипела, как гремучая змея, и сорвала ее ментальную атаку. «И по делу, и просто хотела на тебя посмотреть. Поверишь, соскучилась». «Не поверю», — отмахнулся я. «Наверное, пришли посмотреть на мою мучительную кончину». В это время за моей спиной раздались громкие голоса. «Давай, Рохля, не тяни. Карточный долг — это святое. Не хочешь жениться на нашей красавице? Целуй ее!» И смех нескольких глоток разорвал благостную тишину. Биота с интересом посмотрела на смеющихся. «Я вижу, дорогой, ты неудачников у себя пригрел», — засмеялась она, но уже не так весело и задорно. «Видимо, то, что у меня находились два ее братца, это почему-то ее задело». Я пожал плечами и, сделав скорбное выражение лица, ответил со вздохом. «На похороны пришли. Помянуть добрым словом и проводить в чертоге вальхалы». «Куда проводить?» Биота искренне удивилась. Бровки ее приподнялись. «Туда, куда уходят умершие боги. Там вечный пир и множество красивых дев услаждают богов в вечности». Биота от смеха затряслась. «Хм, надо же! Вечный пир и девы!» Отсмеявшись, она продолжила. «Дорогой, боги не умирают. Они растворяются в эфире. «И нет там дев и пьянок, как вы, мужики, себе намыслили!» «Рохля, не хочешь целовать нашу крошку, поцелуй вон ту!» «Ой, господин, вы здесь!» И две глотки, подрев сирены, затянули гимн непонятно кому. То ли мне, то ли горе. «Град высокий!» «Рохля!» — раздался смех Авангура. «Иди, Биоту поцелуй!» Теперь ощетинилась, словно дикобраз, и зашипела, словно кошка, увидевшая собаку Биота. «Если ты, недомерок, ко мне приблизишься...» «Я оторву тебе голову!» — злобно глянула в мою сторону. «Весело у тебя тут!» Она скользнула взглядом за мою спину и уже более спокойным голосом продолжила. «Я что пришла? Поговорить хотела». И, увидев, как я скорчил скорбную маску, отмахнулась. «Вот только не надо притворяться, что ты умираешь. Я не поверю, что эти пустоголовые идиоты тебе не рассказали, как избавиться от интурий». «Они, да, но вы, несравненные биота, не стали говорить». «И что? Ты обиделся?» «Не очень». «Правильно сделал. Почему я должна была тебе рассказывать простые истины, которые должен знать каждый хранитель?» Она говорила спокойно и уверенно. «Ты кем был раньше?» «Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подходил». Биота сначала залипла. Она набрала воздух, чтобы продолжить свою мысль, резко выдохнула, собралась с мыслями, снова набрала воздух и начала с визгливых ноток. «Нет! Прыщем на заднице рока ты был! Маленьким и болезненным! От того, что ты был и тебя не стало, в мире ничего бы не поменялось, а только пришло бы в равновесие!» «Ты случайно занял чужое место, и тебя серьезно никто не воспринимал». «И что же изменилось с тех пор?» — с усмешкой перебил ее я. «Многое. Ты из неизвестной величины вырос до хранителя. Прошел путь хранителя, получил браслет, и, значит, имеешь право занимать это место». «С твоим появлением в мире стали происходить события спонтанного характера, и неизвестно, к чему они приведут. Как видишь, я с тобой откровенна». «Не совсем. Я не понимаю, к чему вы клоните». «Ты пока слишком человечный и имеешь привязанности. Но ты стал почти Богом и должен подняться над людской суетой. Чувство, любовь, долг — это все должно остаться там». В прошлом мы боги выше всего этого и нами движет рациональность и необходимость мы пастухи пасущие свое стадо понимаешь малыш тут нет места ненужной жалости привязанности иначе твое место займет более хитрый и изворотливый ты вот в одном сражении победил рога но это не значит ровным счетом ничего «Ты не выиграл войну, а только ее развязал». Биота замолчала и смотрела на мою реакцию. Я же попытался сделать каменное лицо. «Я предлагаю тебе союз и готова рассмотреть вопрос о замужестве. Это будет крепче всяких слов и клятв». При этих словах я не сдержался и буквально вылупился на Биоту. «Это она серьезна? Она что, надеется, что я последую ее совету?» Биота поняла мое молчание по-своему. «Я понимаю, что ты должен все взвесить и подумать. Я не тороплю». «И кто будет главным в этом союзе?» — спросил я. «Это не обсуждается», — отрезала Биота. «Тот, кто более опытный, будет главным, пока ты не докажешь обратное и не помышляй о близости». Она еще раз кинула взгляд за мою спину. «Не говорю прощай. Надеюсь, скоро свидимся». Окно схлопнулось и биота исчезла, оставив меня в тягостном состоянии духа. Я стоял и, стараясь собраться с мыслями, обдумывал ее предложение шиза притихла и молчала подошел авангур положил руку на плечо чего хотела это ненормальное? спросил он предлагала союз и замужество не стал скрывать я даже так покровитель пророков внимательно посмотрел на меня значит тебя признали равным и боятся бояться, бояться я посмотрел на него почему мир сейчас неустойчив. Ни Рок, ни Биота, ни мы не можем просчитать всех его линий развития. Слишком много векторов приложения сил. Хоть ты и сражался с Роком, брат тоже понимает, что ты не просто так стал хранителем. Значит, тебя поддерживает судья, глаза и уши творца. Игнорировать тебя нельзя, враждовать с тобой небезопасно, и лучше пригласить в союзники и поделить мир. Поэтому она торопится, старается опередить Рока. Если вы объединитесь, ей придет конец, а в союзе с тобой при нейтралитете». В это время пение закончилось, и вопль мастера «Ты куда, паскудник?» заставил нас замолчать и посмотреть на то, что происходило у нас за спиной на Олимпе власти. А там Рохля пытался удрать и не целовать Крулу. Его за полу рубахи держал мастер, а мессир пинками гнал к бассейну. «Ну, прям никакого почтения к богам!» — покачал я головой. «Так он еще не бог!» — засмеялся Авангур. «Он приживалец!» «Не вступил в свое служение?» «М-да. Так вот, при нейтралитете остальных хранителей ты самый лучший кандидат из нас ей в мужья». «Ты так думаешь?» — уныло спросил я. «А как же Рок?» «А что Рок? Он никогда не позволит быть ей первой, а второй она не захочет быть никогда. Поверь мне». «А я, значит, позволю». «Ну...» — неопределенно протянул Авангур и сменил тему разговора. «А правда, что ты обещал Рохле помочь с вступлением в служение?» «Правда», — поморщился я, — еще одна забота. «Хотел посадить его рядом с Биотой и отвлечь ее от меня». «Хм... Хорошая идея. У тебя есть мысли, как это сделать?» «Есть. Я могу чем помочь». «Можешь». Мы переговаривались и смотрели, как Рохлю притащили с хохотом к бассейну, и тот, отстраняясь от Крулы двумя руками, не давая себя поцеловать, сражался с ее крепкими объятиями. «Рохля, целуй Крулу!» — потребовала та и прижала его к себе. Вцепилась рыбьими губами в его щеку, а два проказника-гагача стали считать. «Раз, два...» «Как тебя угораздило взять таких управителей?» Глядя на эту картину, спросил Авангур. «Это же ходячие бедствие. Я хмыкнул. Других просто не было под рукой, и, кроме того, они смогли без меня отбиться от Рока. Хм, «С ума сойти! А я им не поверил». «Рок тоже не верил», — отозвался я. «Восемь! Девять! Крула!» «Отпусти Рохлю, иначе ты его задушишь!» — крикнул я. Русалка послушно разжала объятия, и весь в чешуе и в слизи Рохля, хромая, подбежал ко мне. Со слезами в голосе требовательно спросил. «Когда пойдем к гномам? Ты обещал?» «Да, обещал», — как эхо за ним повторил я. «А тебе здесь чем не нравится?» «Нравилось, пока не появились эти». Рохля увидел, как два моих бойца направились к нам и спрятался за мою спину. «Они — жулики!» «Так ты бы не играл с ними в карты и все! Ты зачем здесь остался? Руководить во время моего отсутствия! А ты что сделал? Бросил все и сел играть в карты с духами! Сам виноват!» Я с улыбкой посмотрел на его расстроенное лицо. Как освобожусь, так пойдем устраивать твое служение. Авангур тоже будет нам помогать. Правда? Правда. А теперь иди и руководи работами. У нас пополнение. Сам знаешь, что надо делать. Рохля, обходя широкой дугой парочку, отправился вниз. А вместо него появился Рострум с ногой в руках. Прискакал на целый к нам, будь то скакал по классикам, и попросил. «Господин владыка, прирастите эту ногу. Не пойму, почему не держится». Он приложил ногу к паху, и она отвалилась. «Видите?» — спросил он. «Я же говорил, что он дурень», — высказал свое мнение мастер. «Вот уже ногу потерял. Скоро и голову где-нибудь забудет». «Да, он дурень, но ты еще дурнее», — ответил мессир. «Кто? Я?» Кто бы говорил! У тебя вместо головы финик!» «Что? Сам ты финик!» «Идите отсюда!» — беззлобно махнул я на них рукой. И уже вслед побежавший прочь парочке, лупивший друг друга по головам, крикнул. «И не берите играть в карты Рохлю! Я вам запрещаю!» Они остановились. «Так скучно же!» «Скучно? Идите работайте!» «Нет-нет, нам не скучно. Мы и так трудимся». И парочка моментально скрылась из глаз. «Ага», — пробормотал я, — «трудятся они, как рабы на галерах». Ногу я прирастил и отправил Рострума принимать пополнение. «Я могу здесь построить себе особняк?» — неожиданно спросил Авангур. Я глянул на него. «А ты потом не захочешь прибрать к своим рукам и всю гору?» «Не захочу», — засмеялся он, — «обещаю». «Ну, тогда строй, за свою благодать». Авангур кивнул. «Ну, а рабочие твои». «Хорошо», — согласился я.